Глава 16 В ту ночь Юзефине снится сон. Ей снится, что она — маленький зверёк, не больше орешниковой Сони. Может, она и есть мышка Соня? Она точно не знает, но у неё мягкая шёрстка, ангельский пушок, как говорит папа-отец. Её держат в обувной коробке, и она бегает там, вполне довольная жизнью. Здесь с ней ничего не может случиться, здесь хорошо и спокойно. Но вдруг она слышит, как какой-то незнакомый голос говорит, что ее не кормят, ее морят голодом, говорит голос. Неужели? Юзефина этого не знала, но тут же чувствует, что проголодалась. Живот свело от боли, она так обессилела, что лежит, и не может пошевелиться и тут кто-то приходит это гули май она принесла кулек шоколадных шариков обсыпанных кокосовой стружкой и вываливает их все в коробку какая она стала большая как быстро она выросла пирожные катаются по коробке от них восхитительно пахнет они большие и прекрасные гораздо больше чем зверек то есть юзефина Но это неважно, она всё равно глотает их чуть не целиком, заглатывает одно за другим, пока в коробке ничего не остаётся. И всё равно она не наелась, только пить хочется. Но воды, она знает, ждать бесполезно, потому что на земле больше никогда не будет дождя. И тут она снова слышит тот же самый незнакомый голос. Он говорит, что если есть кокосовые пирожные, которые больше тебя самой, можно лопнуть. Ох-ох, она точно лопнет, говорит голос. А! говорит Гулли Май, склонившись над коробкой, огромной, как великан, и глядит на Юзефину из-под полузакрытых век. Юзефина в ужасе носится по коробке, чтобы поскорее переварить кокосовые шарики. Но коробка слишком маленькая. Если бы она только могла выбраться на волю, ей было бы где развернуться. Тогда бы она, возможно, спаслась. Она залезает на край, но срывается, карабкается еще и снова падает, а Гулли тем временем все ниже склоняется над коробкой и глазеет на нее, широко разинув рот. Наконец, Юзефина наверху. Но вдруг она застревает в серой спутанной паутине. Она цепляется за нее лапками. Паутина качается. К Юзефине подбегает большой желтый паук, намного больше ее. Его лицо перепачкано в муке, глаза сверкают, как черные угли. Паутина так и ходит под ним, а Юзефина безнадежно запутывается. Она хочет закричать, но не может. И просыпается. Она лежит вся в поту, запутавшись в простыне. В окно светит луна, холодная и бледная. Юзефина смотрит на нее. У луны лицо как будто тоже в муке. Только что ей было жарко, а теперь холодно. На следующий день Юзефина заболела. У нее жар, она бредит. Несколько дней жар не спадает. Мама не отходит от нее, меняет простыни, и кладёт на лоб холодный компресс, приподнимает голову и даёт попить. Как хорошо! Когда лихорадка, наконец, отпускает, Юзефина совсем обессилела. Она тихо лежит, глядя перед собой широко открытыми глазами. «Тебе получше?» — спрашивает мама. В руках у неё выжатый апельсиновый сок и банан. Доктор сказал, что ты совсем скоро поправишься. только надо немного поесть. Это как раз самое трудное. Аманда нажарила рыбных тефтелек. Юзефина любит их больше всего на свете, но есть не может. Аманда приготовила голубцы, второе, самое любимое ее блюдо. Но Юзефина не может проглотить ни кусочка. Доктор дает ей лекарства, которые должны возбуждать аппетит, но есть совершенно не хочется. Доктор качает головой и говорит, что ничего не понимает и никак не сообразит, что с ней не так. «Почему тебе не хочется есть, дружочек?» спрашивает он Юзефину, но она просто качает головой. «Не знаю». На столике у кровати лежат замечательные подарки. Красивая книга с картинками от папы-отца, альбом для рисования и цветные карандаши от мамы. Медвежонок от Агнеты, большой розовый поросенок от Эрика, а еще бумажные куклы и одежда для них от Аманды. Юзефине даже подарили маленькие ножницы, чтобы она сама могла вырезать. Но играть что-то не получается. Юзефина рассеянно листает книжку или сидит, сложив на коленях альбом и карандаши, но не рисует. На столике есть еще один подарок. Она пока его не открыла, но все время о нем думает. Просто не знает, хватит ли ей смелости. Это подарок от Антона Гюдмарсона. «Ты не хочешь посмотреть, что тебе подарил Антон?» спрашивает Аманда. «Потом», — отвечает Юзефина. «Я считаю, надо открыть. Антон спрашивал про тебя, волновался, как ты себя чувствуешь». «А дождя, пока я болела, не было?» — спрашивает Юзефина. «О нет, все такая же сушь, но ты не переживай, как-нибудь образуется». Юзефина вздыхает. Ничего-то Аманды не знает. Оставшись одна, Юзефина лежит неподвижно, а потом решительно хватает подарок Антона Гюдмарсона. Это большой коричневый конверт. Дрожащими руками Юзефина открывает его. Внутри целый лист закладок. Юзефина в ужасе смотрит на них. На закладках ангелы, множество маленьких толстых ангелов, которые летают, сидят и стоят на пухлых облачках. Когда в комнату входит папа-отец, перед ним открывается печальное зрелище. Юзефина спит. В руках у нее ножницы. Вокруг разбросаны маленькие безголовые ангелы. Юзефина всем им отрезала головы. Пол усыпан кудрявыми ангельскими головками.